Врачам приходилось неоднократно наблюдать у детей и после просмотра телесеансов Кашпировского стремительный рост опухоли головного мозга. Хирургическая операция в таких случаях становилась практически невозможной. Наблюдение врачей свидетельствует о том, что у самих экстрасенсов и их родственников нередко возникают или стремительно прогрессируют раковые опухоли. Кроме медицинского аспекта воздействия экстрасенсорики на человека, существует еще и социальный. После общения с целителями ухудшаются отношения в семьях пациентов, в рабочих коллективах. Люди, Побывавшие на сеансах экстрасенсов и колдунов нередко становятся крайне мнительными, болезненно самолюбивыми, раздражительными, нетерпимыми к окружающим, переживают тяжелейшие депрессивные состояния. Так директора и педагоги детских домов, школ, интернатов отмечают, что после посещения их заведений экстрасенсами с целью исцеления детей наступает значительное ухудшение микроклимата. Дети становятся упрямыми, агрессивными, раздражительными, просто неуправляемыми, страдают бессонницей и потерей аппетита. На основании долгих и систематических наблюдений, проведенных в реабилитационном центре для подростков с последствиями ДЦП, бывший директор этого учреждения Еромонах Анатолий Берестов, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской невропатологии, российского государственного. Медицинского института однозначно заявляет о том, что особенно сильно отрицательные последствия оккультного вмешательства проявляются при органических поражениях мозга. Доктор приводит пример, когда больной ДЦП мальчик 15 лет, который был в состоянии говорить, ползать, сидеть, даже ходить с помощью специальных приспособлений, после сеансов экстрасенса ничего этого не может делать. Хотя детский церебральный паралич не является прогрессирующей болезнью, и приобретенные речевые и двигательные возможности не утрачиваются. Таким образом, о благотворности такого воздействия свидетельствует только лишь самореклама экстрасенсов, а о его вредоносности – серьезные исследования традиционной медицины, подтвержденные многочисленными наблюдениями. Плачущие иконы. В последнее время в разных христианских храмах, как у нас в стране, так и за рубежом, стало появляться все больше плачущих статуй и икон, соответственно, в католических и православных церквах. Может, они стали Чаще плакать, потому что человечество погружается в пучину насилия, лжи и разврата. Доктор Джо Никел из Соединенных Штатов Америки, один из самых известных в мире исследователей паранормальных явлений, считает, что причины этого явления вполне земные. Часто меня вызывают исследовать плачущие иконы и статуи. Как только в природе появляется икона, которая плачет, количество посетителей увеличивается стократно.